Глава тридцать пятая. «Есть протокол допроса службы охраны посёлка», — заявил вдруг Лавров. «Там указано, что за день до смерти Елизаветы Петровны и Сергея Михайловича в посёлок въезжала машина. По номеру определили владельца. Это был Алексей Муркин. С ним побеседовали, он объяснил. Я проведывал родителей, а потом приехал посмотреть, как там папа без мамы». Лавров прищурился. — Естественное поведение любящего и любимого сына. Но мы-то с вами знаем, что Муркин не таков. Я слушала Кирилла с огромным удивлением. Протокол беседы с охраной? Теоретически можно предположить, что неожиданная смерть супругов насторожила полицейских, и те пообщались с сыном умерших. Но почему только с ним? Что помешало им поговорить с Ольгой? Все то, что сейчас нам она рассказала, — семейные тайны. Формально Алексей чист. закон не нарушал, как говорится, не был, не участвовал, не состоял, не привлекался. С какой статьи его допрашивали? И где Лавров откопал этот протокол? Почему не сказал мне о нём раньше? Кирилл тем временем продолжал. Рассказав о том, какой он заботливый сын, Алексей посоветовал сотрудникам полиции обратить внимание на его сестру Ольгу. Сообщил, что она не общается с родителями, ненавидит их. Отец поймал девушку в момент кражи драгоценностей матери и выгнал её вон. "Что?" закричала владелица салона. "Мерзавец!" весь в своих родителей пошёл в мать подлую в биологического отца, и Ольгу прорвало. После того, как отец впервые при ней потерял хладнокровие, рассказал, что женился на беременной, супруги удалились в спальню. По выражению лица матери Оля поняла, та намеренно продолжит беседу без дочери, которая отнюдь не всё сообщила. Девушка сняла тапки, на цыпочках прокралась к двери в комнату, где находились родители, приложила ухо к замучной скважине и стала незримым свидетелем беседы. Сначала мать упрекнула мужа: "Кто тебя просил сообщать девчонке правду?" "Это случайно вышло", сердито пояснил отец. "Я не сдержался". "Устроил скандал", не умолкала Елизавета. "Зачем упомянул Файфа?" "Я уже сказал, нервы из-за твоего падонка сдали". Разозлился Сергей Михайлович. "Из-за моего?" взвизгнула Елизавета. "Кто захотел получить большую квартиру? Кто меня в Файфу продал? Надо было остановиться, когда получили апартаменты". Пошёл в разнос отец. "А тебя по кочкам потащило. Никак затормозить не могла, дура". "Я дура!" пришла в негодование мать. "А может, муж мой лентяй, работать не умеет и не хочет? Профессор, доктор наук, брехун. На какие деньги ты всё купил?" Диссертации тебе за чей счёт писали? Кто деньги членам учёных советов таскал, и главное, кто их заработал? А? Я? За каким чёртом я Ольгу рожала? Кому она нужна была? Оля чуть не лишилась чувств, пока слушала беспощадную откровенную беседу. За то время, что она провела в коридоре, внимая скандалу, рухнули все её иллюзии. Разбилась уверенность, что у неё есть мама, папа, что они любят друг друга, обожают её. А ещё есть Алексей чёрный кобель которого не отмыть до бела но в каждой семье не без урода а сейчас из-под пола змеями вылезали тщательно спрятанные тайны Елизавете Петровне на 10 лет больше чем указано в паспорте она ровесница мужа Серёжа и Лиза познакомились в пионерском лагере куда девочку на всё лето отправила тётка а Сергея мать алкоголичка тихушница дети провели в подмосковье 3 месяца во время пересменок они На несколько дней оставались одни с персоналом. У ребят было много общего. Ализа понятия не имела, где её родители. Тётя на все вопросы племянницы отвечала. Померли, туда и мы дорога. У Серёжи была мать, которая каждый вечер напивалась до состояния нестояния. Варвара вела себя тихо. Она не кшалась с местными алкоголиками, не приводила домой мужиков, работала секретаршей начальника автобазы. На службе её уважали и жалели. У Вари нет мужа. Она одна воспитывала сына и страдала от болезни почек. Шофёры, слесари мало что смыслили в медицине. Они верили женщине, которая объясняла. Опять ночью колика случилась, глаза опухли, лицо отекло, устало. То, что у Варвары Муркиной на редкость здоровая и крепкая мочевыводящая система, а адутловатость в физиономии объясняется вульгарным пьянством, никто и подумать не мог. Секретарша одевалась скромно, но всегда аккуратно. Никогда не появлялась на работе растрёпанной без накрашенных губ и глаз. Серёжа не походил на ребёнка фанатки бутылки. Мальчик приходил в школу в чистой форме, со сделанными уроками. У него в портфеле всегда лежало яблоко или апельсин. Родительские собрания Варвара не пропускала. После их окончания она подходила к классной руководительнице и смущённо говорила: "Не могу сдать деньги на новогодний подарок для Серёжи". элементов не получаю, зарплата маленькая. Забудьте, успокаивала её добрая учительница. И Серёжа получал свой пакет с конфетами. У детей в классе были отзывчивые родители, все охотно скидывались, чтобы Серёжа не остался без подарка. Что происходило у Муркиных по вечерам и ночам, как Серёжа убирал блевотину, тащил пьяную мать в ванную, будил её на работу, вот об этом не знал никто, кроме Лизы. А девочка не рассказывала в школе, что тётка бьёт её несколько раз в день просто так, от злости. Лиза ела скудно, спала на кухне на полу, на старом ватном одеяле. Носила вещи, которые сердобольные соседки отдавали тётке, когда их дети вырастали. О чём мечтают девочки лет в 13? О любви, о прекрасном принце. Ализа же до дрожи хотела новые туфли и шоколадку. Сладости ей доставались на Новый год, на школьные ёлки. Ношеные ботинки она получила, когда Серёжа в 14 лет начал зарабатывать. Мальчик выгуливал собак, мыл чужие машины, топтался у рынка в ожидании, что какая-нибудь женщина попросит его донести до дома её сумку с картошкой. Принято считать, что таким бизнесом дети стали заниматься только в перестройку. Но нет, и в советские годы некоторые подростки работали. После лета в пионерском лагере Серёжа и Лиза подружились, у них не было тайн друг от друга. Когда Серёже исполнилось 16, его мать пропала. Один раз она не пришла домой с работы. Сергей побежал в милицию, но там сказали: "Вернётся". Варвара как в воду канула. Серёжа тогда уже учился на фельдшера, поэтому в детский дом его не отправили. А тётка Лиза просто выставила племянницу вон со словами: "Здоровая лошадь выросла, сама себя корми". Елизавета поселилась в крохотной квартирке Серёжи. Она вела нехитрое хозяйство, готовила, училась на повара. Два тихих, скромных молодых человека, без вредных привычек, не собирали компаний, не пели по ночам под гитару, никому не мешали, выглядели старше своих лет. Соседи на них внимания не обращали. Неизвестно, как бы повернулась жизнь ребят, но один раз Серёжа помог немолодому мужчине откопать зимой его машину. Тот щедро расплатился с пареньком, Задал ему много вопросов, потом сказал: "Мне нужен помощник, расторопный юноша твоих лет". Серёжа с радостью согласился, стал выполнять разные поручения Наума Германовича, познакомился с его сыном Германом. Когда Лизе исполнилось 18, Наум спросил у Серёжи: "Хочешь иметь машину, дачу, большие деньги? Сможешь одеть А будет Лиза, купить ей шубу, свадьбу шикарную сыграть? Нравится моё предложение?" "Здорово, конечно". сказал Серёжа. «Но мне это не светит». «Ошибаешься, дружок», возразил Наум. «Если имеешь желание сделать свою жизнь успешной, умеешь держать язык за зубами, то обретёшь всё, о чём я говорил, и даже больше. Приглашаю вас с Елизаветой стать членами моей семьи». «Да», выпалил Серёжа. «Да, да, да». «Не спеши с ответом», остановил его Наум. Подумай как следует. Те, кого я считаю своей роднёй, имеют всё, что пожелают, но им приходится выполнять мои приказы все. Не спорить. Понимать. Я генерал, остальные солдаты